Глава 25. Гнев ледяной реки обрушился на них с ужасающей силой. Торок пригнулся чуть не к самой земле, чтобы устоять на ногах. Он обеими руками прижимал к себе тростниковую накидку, иначе ветер в один миг сорвал бы ее. Сквозь взметнувшуюся поземку он видел, что Рен изо всех сил старается идти вперед, а волк тащится с нею рядом, отворачивая морду от ветра. Ледяная река не желала выпускать их. Она выла и истонала так, что было больно ушам. Она осекла им лица ледяными осколками. Она так крутила торока, что он едва различал впереди рен и волка. Он даже собственные башмаки толком разглядеть не мог. В любое мгновение ветер мог закрутить его и бросить в очередную трещину. И вдруг в белой кипящей мгле Торок заметил какой-то высокий темный столб. «Что это? Скала? Снежный смерч? Неужели они уже достигли конца ледяной реки?» «Да нет, вряд ли!» Рен схватила его за руку. «Мы не можем идти дальше!» — крикнула она. «Нам придется выкопать пещеру и переждать, пока кончится буран!» «Погоди!» Крикнул в ответ Торок. — Смотри, вон там! Мы почти добрались! И он из последних сил стал пробиваться вперед к видневшемуся в снежной круговерти столбу. Но столб вдруг зашатался и куда-то улетел. Он оказался всего лишь снежным вихрем, одной из опасных ловушек ледяной реки. Торок повернулся к Рен. — Ты права. Придется копать пещеру но Рен рядом не оказалась. — Рен! Рен! Ледяная река злобно срывала у него с губ ее имя и уносила прочь, скрывая в снежном водовороте в сгущавшихся сумерках. Торок упал на колени, пытаясь нашарить в снежной мгле хотя бы волка. Сняв рукавицу, он нащупал обледеневшую шерсть и прижал волчонка к себе, но тот беспокоился, Все время крутился, тянул носом, пытаясь по запаху определить, куда подевалась Рен. Только разве можно было хоть что-то учуять в такой снеговой каше? Но волк все-таки что-то учуял. Он насторожил уши и стал смотреть прямо перед собой. То руку показалось, что и он видит очертания человеческой фигуры. И он снова позвал «Рен!» А волк... Бросился вперед. Торок поспешил за ним, но особенно сильный порыв ветра сбил его с ног и швырнул на твердый лед. Он упал и чуть не пришиб волчонка. И вдруг взгляд его наткнулся на странный обледенелый холмик, в котором виднелось полузасыпанное снегом отверстие. «Пещера! И довольно большая! Во всяком случае, в ней вполне можно было поместиться!» Но не могла же Рен выкопать такую пещеру за несколько минут. Волк мгновенно исчез внутри. Секунду поколебавшись, торок последовал за ним. Грохот ледяной реки мгновенно стих у него за спиной. В пещере было темно, и ему пришлось ощупать все вокруг руками, не снимая обледенелых рукавиц. Пещерка была совсем низенькая, так что приходилось стоять на четвереньках. У входа «Ледяная глыба?» «Должно быть, ее кто-то специально вырубил, чтобы закрыть вход в пещеру. Но кто?» «Рен!» — окликнул девочку Торок. Ответа не последовало. Торок задвинул вход ледяной глыбой, и вокруг него точно сомкнулась тишина. Было слышно, как волк слизывает слаб снег и лед. С волос и плеч Торока Тоже сыпались обледенелые комья. Он протянул руку, собираясь ощупать дальнюю стену пещеры, и волк предупреждающе зарычал. Торок тут же отдернул руку. По спине у него пробежал неприятный холодок. «Рен там нет, это ясно. Но что-то там, безусловно, есть. Что-то поджидает их в темноте. Кто тут?» — спросил он. Ледяная тьма, казалось, насторожилась. Зубами содрав с рук задубевшие рукавицы, торок вытащил нож. «Кто тут?» Но ему так никто и не ответил. Тогда он достал одну из тростниковых свечек, припасенных рен, но застывшие пальцы слушаться не желали, и он выронил трутницу. «Да он вечно будет ее тут искать!» Наконец он все-таки нашел трутницу поджег крохотную кучку измельченной тисовой коры и зажег свечу. И не сумел сдержать испуганного возгласа, тут же забыв и о ледяной реке, и даже о Рен. Почти у самых его ног лежал человек. Мертвый человек. Торок отпрянул и прижался к стене пещерки. Он прямо-таки влип в нее. Если бы волк не предупредил его, он бы наверняка коснулся трупа, а это, как известно, сулит страшные беды. Когда души оставляют тело человека, они порой бывают разгневаны, смущены или просто не хотят отправляться в страну мертвых. И если в такой момент к ним подойдет слишком близко кто-то из живых людей, то души, лишившиеся собственного тела, могут попытаться завладеть телом этого человека или же последовать за ним и завладеть телом кого-то из его близких. Все эти мысли пронеслись в мозгу Торока, пока он неотрывно глядел на мертвого. Губы человека казались вырезанными изо льда. Плоть была желтой, как воск. Снег набился в ноздри и походил на живое дыхание, застывшее в облачках пара. Подернутые льдистой пленкой глаза были открыты и неотрывно смотрели на то, чего Торок увидеть не мог, ибо оно было спрятано в сжатой руке мертвеца. А волк, похоже, ничуть не боялся. Ему этот неподвижный человек даже нравился. Он внимательно и спокойно смотрел на него, положив морду на лапы. Длинные каштановые волосы незнакомца рассыпались у него по плечам, Одна прядь на виске была окрашена красной охрой, и Тороку сразу вспомнилась та женщина из племени благородного оленя, которую он видел на совете племен, у Финкедина. У нее тоже были длинные волосы, свободно падавшие на спину, и одна прядь тоже была окрашена охрой. А что если и этот человек из племени оленя? «Что, если он сородич матери Торока?» В душе Торока шевельнулась жалость. «Как же его звали, этого бедолагу? Что он искал здесь, и как он умер?» И тут Торок заметил на смуглом лбу мертвого, нарисованный красной охрой, неровный кружок. Теплая зимняя парка мертвеца была распахнута, и над сердцем у него был нарисован второй такой же кружок. Торок догадался, что если он осмелится стащить с мертвого башмаки, то на пятках у него тоже обнаружат такие кружки. Это были знаки смерти. Несчастный, должно быть, чувствовал, что смерть пришла за ним и сам нанес на свое тело предсмертные знаки, чтобы души его оставались вместе, когда он умрет. Скорее всего, именно поэтому он ледяную глыбу от входа в пещеру отодвинул. Хотел выпустить свои души на волю. «Ты поступил мужественно», — громко сказал мертвому Торок, и не отступил перед лицом смерти. Он вспомнил неясную фигуру, которую видел сквозь снежную мглу. А что, если эта одна из душ несчастного отправлялась в свое последнее странствие? Но можно ли живым видеть души умерших? Этого Торок не знал. «Теперь покойся с миром», — сказал он, помолчав, и прибавил. «И пусть души твои тоже обретут покой и никогда не расстанутся». И он склонил голову перед своим мертвым соплеменником. Волк внимательно следил за ним, все время настороженно прядая ушами. Казалось, он еще к чему-то прислушивается. Торок наклонился поближе. Мертвый человек спокойно смотрел на свою сжатую руку, точнее на то, что пряталось у него в руке. И Торок, наконец, с удивлением понял, что это такое, Это был самый обыкновенный светильник. Гладкий овал, из красного песчаника, размером меньше ладони, с небольшим углублением посредине, чтобы туда можно было наливать рыбий жир и с желобком для фитиля. Фитиль, сделанный из мха, давным-давно сгорел, а от жира осталось лишь небольшое красноватое пятнышко. Волк вдруг тоненько присвистнул, Шерсть у него на загривке стояла дыбом, но он, похоже, совсем не был испуган. Этот свист означал... приветствие. Торок нахмурился. Волк уже делал это и прежде, но когда и кого он приветствовал сейчас? Взгляд Торока вновь обратился к мертвецу. Он представил себе его последние мгновения. Свернувшись в клубок в ледяной пещерке, он смотрит на крошечный огонек, который, как и его собственная жизнь, вот-вот затрепещет и угаснет. И вдруг торока озарила. Вот он, таящийся во тьме снегов, огонь. То, что холоднее всего на свете. Тот свет, который человек видит, во тьме перед тем, как умрет. Он нашел третью часть Нануака. Сжимая в одной руке свечу, торок развязал мешочек из кожи ворона и вытряхнул на снег рябиновый коробок. Волк предупреждающе фыркнул. Торок осторожно развязал прятки волос и приподнял крышку коробка, Изнутри на него слепо глянули глаза реки, уютно устроившейся в изгибе каменного зуба. В коробке как раз хватило места для маленького светильника. Словно, — подумал с дрожью в сердце торок, — Рен заранее знала, какой величины должен быть этот коробок. Пальцы совершенно онемели от холода. Торок натянул одну рукавицу и наклонился над мертвецом. Осторожно, стараясь ни в коем случае его не касаться, вынул светильник, изжимавший его руки, и аккуратно поместил в коробок. И только тогда понял, что все это время даже не дышал. Теперь пора было отправляться на поиски Рен. Торек быстро привязал мешочек к поясу, но когда он уже повернулся к выходу, собираясь отодвинуть закрывавшую его ледяную глыбу, что-то остановило его. Теперь он раздобыл все три части Нануака. И здесь, в этой снежной пещере, он был в безопасности. «Если попадешь в снежную бурю, — говорила ему Рен, — нужно вырыть в снегу, — Нару и подождать, когда буря утихнет. Если он сейчас не прислушается к этому совету, если осмелится пойти против разгневанной ледяной реки и станет искать Рен, то вполне возможно погибнет, а тогда и Нануак окажется похороненным под снегом с ним вместе, и лес будет обречен. Но если он останется здесь, может погибнуть Рен, Торок колебался. Он сидел у выхода из пещеры, откинувшись на пятки. Его била дрожь. Волк внимательно следил за ним, и его янтарные глаза смотрели строго, не пощенячьи. Свеча качнулась у Торока в руке и чуть не погасла. Нет, он не может бросить Рен. Она была ему верным другом. Но может ли он... «Может ли он рисковать спасением леса ради ее спасения?» «Как никогда прежде. Ему хотелось, чтобы рядом оказался отец. Отец наверняка знал бы, как поступить. Но отца здесь нет, — сказал он себе. «Решать нужно тебе, тебе, Торок, самому». И волк, склонив голову на бок, Ожидал, что Торок будет делать дальше.